Глава вторая Пока я пила кофе, Туська хлестала коньяк и в очередной раз жаловалась, какие все вокруг козлы. — Тусь, ну что ты хлещешь алкоголь среди бела дня? Что я с тобой делать буду? — Отвезешь по месту назначения! — махнула она рукой. — А вдруг кто сфотографирует, как ты нажираешься? «Слушай, ты так рассуждаешь, будто мы сидим во второсортном кафе эконом-класса. Тут фотографировать запрещено. Охрана на кой хрен стоит? За это отворачивают голову вообще-то. Ну, какой-нибудь мудак на мобильный телефон запишет и потом выложит в интернет. А это сразу попадет в газеты. Оно тебе надо?» «Еще как надо!» — ударила... По столу кулаком заметно опьяневшая Туська. «Может, тогда, наконец, газеты обо мне вспомнят, напишут и люди заговорят, будут судачить, мол, куда делась всеми любимая певица? Но ведь это дурная слава. Пусть лучше дурная, чем никакой. Быть может, люди вспомнят, что была и есть такая классная певица, которая пела офигительные песни и развлекала страну. Если бы не мудак-продюсер, который решил, что раз он меня породил, значит, он меня и уничтожит. Ненавижу гада. Когда-то Туська действительно была любимой певицей миллионов. Она очень быстро взлетела на Олимп шоу-бизнеса и очень быстро погасла. Молодая, красивая, подающая надежды, с чарующим голосом. Когда Туська хотела славы, она не думала о деньгах и подписала кабальный контракт. А когда славу получила, то захотела денег. Но, посмотрев контракт, поняла, что она обычная рабыня шоу-бизнеса и пахать ей до самой старости за сущие копейки. Туська решила. что уже вполне самостоятельная и обойдется без покровителя. Послав его куда подальше, она отправилась в автономное плавание. Продюсер не на шутку оскорбился, ведь на кону стояли нешуточные деньги. Выставил неустойку в несколько миллионов долларов и пообещал ее уничтожить. Понятное дело, неустойку Туська не выплатила до сих пор, погрязнув в бесконечных судах. Но Салим шоу-бизнеса слетела моментально. Все права на песни принадлежали не ей. Не прошло и полгода, как ее бывший продюсер слепил точно такую же Туську, которая пела ее репертуар. Когда Туська решила побежать за помощью к друзьям из власти, ее нашли с переломанными ребрами, избитую. Чудом осталась жива. Эта информация тщательно скрывалась от прессы. Туська пролежала в реанимации, выкарабкалась, но писать заявление в полицию отказалась, потому что хорошо знала своего обидчика в лицо и понимала, на что он способен. Эта грязная история закончилась тем, что вторая Туська не потянула на оригинал и быстро сдулась. а первую просто забыли. Туська пробовала помириться с бывшим продюсером, но тот объявил, что согласится выпускать ее на сцену за тарелку супа, не более, но только после того, как она выплатит ему всю неподъемную неустойку. В общем, нашла коса на камень. В результате Туська не может выступать под своим сценическим именем и перебивается различными ток-шоу и корпоративами в надежде встретить другого влиятельного покровителя, который разрулит ситуацию и вернет ей былую славу. Под влиянием сплетен о том, что она уже давно сбитый летчик, Туська стала прикладываться к бутылке. «Даже если обо мне напишут!» что я жру коньяк посреди дня уже неплохо принялась рассуждать она главное что напишут напомнят в нашем бизнесе не бывает безупречной репутации не скажи некоторые так ее отбеливают что не прикопаешься не дают никаких поводов на публике дома ругань скандалы пьянки а за пределами дома счастливое лицо и любовь ко всему миру. Это так хорошо знакомо. То, что ты заливаешь коньяком воспоминания о былой славе, не самый лучший выход. Ну, а этот материал один раз, позлорадствуют люди, и все. Ты же прекрасно понимаешь, в наше время никто не посочувствует, и уж тем более не пожалеет, не проявит дружеское участие. Вот Снежка, о которой уже никто даже и не вспомнит. Нажралась с горя, выскочила голая на улицу, залезла на столб светофора и стала танцевать стриптиз. Прохожие записали на мобильники, как ее полицейские со столба снимали и в отделение за хулиганство увозили. Утром об этом трубили все газеты, Ну, вышел этот материал один раз, и все. Народ поржал. Никто хорошим словом ее не помянул. Все понимают, что она белочку поймала. Допилась до чертиков так, что белая горячка не заставила себя ждать. Да, а она тогда реально с катушек слетела. Я думаю, там одним алкоголем не обошлось. Еще и дури хапнула. Возможно. Ну, а результат какой? Сама себя опозорила. И всем глубоко наплевать, что Снежка просто сломалась. Карьера в прошлом. Мужик ушел к молодой. Счастливо детей строгает и улыбается ей из глянцевых журналов на фоне своего счастливого семейства. Ты права. Как же все это ломает. ломает. Но нужно сопротивляться. Живут люди и после славы, и многие неплохо живут, вспоминая славу как страшный сон. Легко говорить, когда у тебя все в шоколаде и ты на пике. Слава – это как наркотик. Один раз попробовал, подсел и уже соскочить невозможно. Невообразимо больно быть всеми забытой. Ну, не так уж ты и забыта. На ток-шоу светишься, где-то поешь. Последний кусок хлеба не доедаешь. Не доедаю. Но это несоизмеримо с тем, что было раньше. Туся, если будешь сутками локать коньяк, ситуацию не изменишь, а только усугубишь. Я еще раз повторюсь, живут же люди как-то без славы. Живут, только если они не знали, что это такое и как она накрывает. Ты же знаешь, сколько трагичных случаев из-за этого произошло. Сколько наших коллег по цеху просто так необдуманно ушли из жизни из-за невостребованности. Это глупо. Хватит пить. Сейчас рюмку отберу. Жень, ты моя подруга, должна меня понимать. Я вот постоянно все назад перекручиваю и думаю. Нельзя было резать по-живому. Нужно было похитрее себя вести и не с таким скандалом с этой сволочью расставаться. Ну да ладно, теперь ничего не вернешь». Почувствовав, что Туська хорошо нахлесталась, я заказала такси и решила лично доставить ее домой. «Сейчас приедет такси. Я отвезу тебя домой и уложу спать. Как проснешься, позвони. Хочу знать, что ты отошла, и с тобой все в порядке». «Женька, а ты сегодня почему без машины?» «Потому что у меня свободный день. Я водителя отпустила». И сама за руль не хочу. «Поближе к народу, значит». «Как сказать? Народ не весь на такси ездит». «Я не хочу домой», — заупрямилась подруга. «А куда ты хочешь в таком виде?» «Приключений хочется, азарта! Давай куда-нибудь рванем! Сегодня где какие тусовки есть?» Туся, не обижайся, но я с тобой в таком виде ни на какую тусовку не пойду. Потом от журналюк не отмоешься. Ты, значит, следишь за своей репутацией? Стараюсь. Но я-то знаю, она не так уж и безупречна. Это ты в курсе, а людям знать не обязательно. Ага, пусть верят в светлое, чистое и непорочное. «Особенно в нашем бизнесе», — рассмеялась пьяная Туська. Как только прибыло такси, я взяла Туську под руку и, нацепив темные очки, чтобы остаться неузнанной, повела ее к выходу. Посадив подругу на заднее сиденье, я хотела было назвать ее адрес, но та пошла возмущаться, мол, хочет продолжения банкета. «Нет, только не домой!» Я там умру от одиночества. Отвези меня в дом к моему поклоннику. Ты уверена, он тебя ждет? Он всегда меня ждет. Тогда, может, сама доедешь? Женя, нехорошо подругу бросать. Ты же знаешь, я с тобой и в огонь, и в воду, и через медные трубы. Прошу сдать меня из рук в руки. «Хорошо, диктуй адрес». Услышав, что Туська продиктовала адрес дома в Подмосковье, я искренне удивилась. «Я так понимаю, это за Москвой?» — на всякий случай уточнила я. «Правильно понимаешь! Всего 15 километров от Москвы. У моего поклонника загородный дом». Туська тут же набрала телефон своего друга и замурлыкала в трубку. Артурчик, еду к тебе. Ты меня ждешь? Я знаю, ты сегодня дома. Говорил же, никуда не собираешься. Так что еду. Можешь ставить шашлык. Кстати, ты даже представить не можешь, с кем я к тебе еду. И не угадаешь. Звезда отечественного шоу-бизнеса Евгения Смирнова. Умница, красавица, хороший человек и просто моя близкая подруга. Только не думай, что я бред несу. Она сейчас сидит в такси рядом со мной. Так что наряжайся в смокинг, если он, конечно, у тебя есть. Женьку обычно частными самолетами доставляют. а мы едем на простой тачке. «Туся, ты что, дура?» воскликнула я, когда она закончила разговор. «Нафига рассказываешь, кто я такая?» «А что, не имею права тобой похвастаться?» «Я тебя обещала довести. Довезу и сразу обратно поеду». «А куда тебе торопиться? Сама говоришь, сегодня свободный день». Вот и проведем его вместе. Артурчик сейчас шашлык приготовит. Посидим, поедим, отдохнем. Потом ты к себе поедешь, а я у него ночевать останусь. У него такой дом красивый, природа, озеро рядом. Я же тебе говорила, у меня есть бойфренд. Вот и познакомлю вас. «Не поверишь, где я его нашла?» «В ресторане, в баре, в кафе, на вечеринке», — машинально ответила я. «Мать, ну ты скажешь тоже, какая вечеринка? Тебе лучше меня известно, что там одни геи. Кого там можно найти?» «Я нашла своего Артурчика на сайте знакомств». «Да ладно?» Опешила я. Честное слово. Он что, дебил? Почему ты так решила? Потому что там одни дебилы. Дебилов, конечно, хватает. Скажем так, их большинство. Но встречаются и нормальные. Если я, нормальный человек, там сижу, почему там не может быть еще одного нормального человека? Вот уж не думала. Кстати, а ты-то зачем там сидишь? Как зачем? Мужика ищу. Ну, не на сайте же. А где? Их в реальной жизни корова языком слезала. Все туда перебазировались. Кстати, они там все сидят. Даже те, на которых ты никогда не подумаешь. Да я бы и на тебя сроду не подумала. Я бы и сама на себя не подумала. Но, тем не менее, на сайт присела. И, как видишь, результат налицо. Артурчика зацепила. Нашла все-таки холостого из целой роты женатых мудаков, которые выставляют себя за холостых, чтобы сбегать налево от жены. А как он отнесся к тому, что ты публичный человек сидишь на сайте знакомств а что мы не люди что ли нам в тысячу раз сложнее кого то встретить чем обычному человеку он сначала меня не узнал на сайте я в темных очках а фотки выслала ему без очков он нормально среагировал не въехал когда уже познакомились Рассказала, кто я. Он в интернете пересмотрел все мои клипы. «Ну ты даешь!» — покачала я головой.